Прервавшись, чтобы глянуть на морду, появившуюся в кормушке, я презрительно сощурился и протянул: "Да пошел ты", продолжил вокал. "Сколько не мы, сколько не мы, все на свете семечки, друзья. В уголовном кодексе все статьи узнали мы!» ну товарищ подполковник. Ну не положено, ведь услышит кто, и меня и вас накажут. Вот зануда, какую песню испортил. Она у меня по ассоциации родилась, когда я здесь огляделся".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 Хрен с тобой, золотая рыбка. Когда буду читать стихи? Товарищ подполковник, у нас вообще шуметь нельзя. А что у вас можно? Сидеть. Ну ты шутник. Ладно, обед в вашей богодельне когда? Круглое лицо Ефретер, увидев, что высокопоставленный узник перестал дизелить, осталось радостью, и он, глотая слова, зачистил: "А скоренько уже скоренько, через час в выкуратты принесут". Ну вот и славно. Кушать еще не хотелось, только узнать про расписание. Губы никому не раны, никогда не поздно. Мне продлил вчера ночь губ доводил, но я все пропустил мимо ушей, даже не рассчитывая, что придется здесь задержаться более чем на ночь. Только Колчаков, похоже, сильно обозлился и решил наконец всерьез засадить старого бая его друга в Кутузку, чтобы, так сказать, прочувствовал разгильдяй лиса всю глубину своего падения и морального разложения. Правда, начав сугрост с трибуналом, Иван Петрович закончил всего десяти сутками гауптической, блин вахты, и даже когда я ему напомнили, что мое задержание, если судить по словам месинга, может всем выйти боком, никак не отреагировал. То есть отреагировал, сказав, чтобы товарищ подполковник не сильно задавался. И вообще этот арест не просто так арест, а наказание за конкретные деяния, И что мол по закону я вообще попадаю под статью. Но зная меня давно и учитывая обстоятельства, он готов не доводить дело до трибунала, отдать своей властью десять суток, чтобы я, так сказать, больше проникся. Только один фиг обидно, ведь не поленился отец родной аж на гарнизонную губу отправила, не просто домашним арестом ограничился.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 Даже уголовный кодекс показывал. Я эту книжечку взял, но сразу полез смотреть не на свою статью, а 58-ю и все, что с ней связано. Попутно немного прокомментировал. Для Колычева это стало последней каплей, и обозвав меня неисправимым долбодобом, он в ярости упек подчиненного расхитителя на гарнизонку. А если смотреть трезво, то пострадал я, как и все великие люди, исключительно за правду.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 Ага, сейчас. Может у меня еще старые инстинкты живы, но государством я никогда ничем и ни под каким видом делиться не буду. Нефиг фиг морду баловать. Правда, прям так, как думал говорить не стал, а просто сказал, что никому ничего не отдам и с больной совестью как-нибудь постараюсь справиться. Командир, глядя на мою решительную физиономию, тогда удивился. Мол, в каких-либо тратах я не замечен, в карты не играю, любовницы нет, да денег не жадный, так для чего мне такая куча бабок?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 Какая разница, насколько? И, кстати, закон этого не запрещает, так что возраст тут ни при чем. зато пропишет моментом. А как же махинации с маклером? Это как раз запрещает до восьми лет строгача. Если никто не заложит, то не поймают. Колычев тогда на этот намек сильно обиделся, разговор свернул, а меня выгнал. Но ну, потом командировка во Францию похищение моей персоны англичанами, неожиданное возвращение и вопрос с отдачей денег в фонд государства умер сам собой. Зато теперь мелкий тип Лисов показал себя во всей красе, прикарманев народные денежки. Только я, честно говоря, про это даже и не думал, когда с саниной их требовал. Вот ведь действительно, тут уже три года нахожусь а старой замашки до сих пор живы. И чем же я лучше, та то, наших тогдашних правителей получаюсь. Те тоже всё в государственные карманты или только шум стоял. У меня просто масштабы поменьше, но такой же вор, как и они.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 Но ну, мне повезло удачно вернуться. Почти сразу всего недели через три после приезда попал под раздачу пирожков и плюшек. Пока отписался по французским похождениям, пока отвечал на вопросы своих командиров, потом еще и верховного, пока контролировал процесс проверки птицына, вот время и пролетело. Опять дней назад Колчев приказал чистить пёрышки, готовиться к получению премии. Я даже сначала не понял, какой Про слава сталь на включении меня в списке лауреатов, конечно, помнил, но прошло уже столько времени с события, что давно перегорело, даже как-то подзабыл. То есть в голове-то держал, но особо внимания на этом не акцентировал. Так что когда наступил час че, меня всего начищенного и при всех регалих прямо с работы на Колчужевском здесь отвезли в Кремль. После проверки документов, приглашений, еще кучи бумаг, наконец провели в большой зал. Там народу было как блох на собаке, и стоял непрекращающийся монотонный гул голосов.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 Чтобы не выделяться и не бросаться в глаза, я продолжал похлопывать, при этом наблюдая за Вестерионычем. Верховный судя по всему чувствовал себя как рок-звезда во время заключительного концерта. С довольной мордой он качал головой, улыбаясь, оглядывал зал, потом сделав движение руками типа: "Уйдите, противные, надоели", угомонил своих фанатов. Про дни сразу наиболее рьяно еще отбивали ладони, но постепенно шум стихал. Блин, вся эта истерика минут пять длилась, не меньше.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 Сначала затребовал, чтобы я написал, что буду говорить с трибуны. Потом, прочитав четыре строчки, из которых состояла будущая речь, высказался совершенно не литературный, взялся за дело сам. После чего, вручив 12 листов, исписанных мелким почерком, приказал это перепечатать, чтобы читать удобнее было, и, потрясая кулаком перед носом, предысьёг от самодеятельности. Я перепечатал, сложил листики в красивую кожаную папку, подаренную командиром, и отнес ему на проверку.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 Поэтому, когда назвали мою фамилию в номинации за достижения в науке и технике, под аплодисменты зала быстро прочел творение Иван Петровича, получил диплом, сертификат и медаль, после чего убежал на свое место. Фух. Вроде все нормально прошло, нигде не накосарезил. Так что теперь можно расслабиться и получать удовольствие предчувствия будущего банкета. Хотя после уяснения суммы несколько на приглас вождя. Прием мне, разумеется, дали, но только в второй степени. Деньги, конечно, огромные, но 50 тысяч это ведь не сто».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 Верховный, конечно, тиран, и еще какой тиран, но ни в коем случае не Рвач и не Скопидон. То есть собственных накоплений у него нет вообще, ни здесь, ни в швейцарских банках. Понятно, у него есть власть, но ведь и у современных мне правителей её хватало. Только они, дорвавшись до трона, тут же начинали себе состояние сколачивать, а палач всех народов ведет себя в этом вопросе совершенно для меня непонятно. Ёпрст. Действительно очень тяжело понять человека такого уровня.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 Не то, чтобы я разбирался в физике или млел от его открытий, но наслышан был об этом человек еще в свое время достаточно, чтобы после его рукопожатия неделю рук не мыть. Потом пообщался с несмеядом, который довел до ума мой самопальный напалм. Продон не знал, что это я стоял, так сказать, у истоков, но все равно пообщались хорошо. Видел даже Лысенко. Он свою премию в прошлом году получил, а в этот раз был просто в списках приглашенных. Радостно улыбаясь, директор института генетики поздравлял кого-то из своих подчиненных и как раз в этот момент толкал речугу. Глядя на его ухуду, кстати, довольно неприятный физиономит, только хмыкнул. Знаешь, как получается. Сколько слышал, его по телику называли шарлатаном и душителем советской науки. А как выяснилось, он в натуре вот там изобрел с травками муравками, что дало сильный экономический эффект. Я в этой ботаник, конечно, не шарю, но по слухам изобретений у него много. Вот и верь после этого телевизору. Хотя с другой стороны, может он их просто натырил, пользуясь своим положением. Хрен его знает, как у них там в профессорской среде принято, возможно, истинный изобретатель на зону, назону себе. Но в теперешних газетах про Лысенко пишут как и гениальном рационализаторе и первооткрывателе, так что с уверенностью сказать ничего нельзя. Да. Зато убийца и основоположника советской генетики его теперь точно называть не будут. На своем супермарафонском допросе я упомянул и ДНК, и овечку Доли и Вавилова, так что последнего, по словам Колчева, извлекли из тюрьмы, откачали, откормили, и теперь он трудится в какой-то шарашке.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 Уточнив у майора еще некоторые детали, я с ним распрощался и в задумчивости пошел прогуливаться дальше. Ну, Исареонович, ну и жук. Он, значит, Янки Фост патроны первых выпусков и у старейшего образца сбагривает, а те их и хватают, повизгивают в восторге. Ну прям как анимам, когда в реальной истории свои неликвиды сбагривали, а мы радовались и этому барахлу. А если учесть, что на фронте я недостатка во всей перечисленной американцам продукции не замечал, выходит это снабжение идет без обделения своей армии.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 Потом был перерыв четыре дня, и опять Кремль с Попойкой, на этот раз по случаю награждения орденом Ленина. Это меня за осеннюю разведку о когда мы предотвратили фланговый удар корпуса Ромеля. Там всё шло штатно, за исключением того, что на последующей за награждениями пьянки увидел живого прежнего. Нет, я знал о его существовании, даже воевали мы недалеко друг от друга, но как-то никогда не сталкивались. Поэтому сейчас, выпучив глаза, наблюдал знакомые брови и все, что к ним прилагается. офигеть. Брови нося, здоровенным мужиком, выше меня чуть не на полглавы. Вот ж никак этого не ожидал, помню, невменяемого старичка в телевизоре, его сийский-моссийский, соссийский с раны, соответственно, систематические и социалистические страны. Здесь же моссисик не был и в помине. Брежнев, сверкая новенькой звездой героя, полковничьими погонами, и свежим шрамом от уха до подбородка, был весел, бодро поднимал тосты с пулеметной частотой. Я слегка отойдя от обалдения, понял, что просто так мимо пройти не могу. Это было выше моих сил, ведь как ни крути, Сталин и прочие для меня просто исторические персонаж, а этот при мне правил. Поэтому, подрулив к незабвенному Леониду Ильичу, сначала тактично вставил пару реплик, а потом представился. Брежнев несколько секунд шевелил своими устрашающими бровями, что вспоминая, потом зарыкатал: "Лись, Филёй Иванович. Каш, конечно, знаю. Это ведь вы из так захватили. Очень, очень приятно познакомиться. Леонид Ильич Брежнев, можно просто Леонид". Обна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 Потом мы немного тихонько попели про то, что по гуляет казак молодой, и расчувствовавшийся Ильич, все-таки словив момент, умудрился с мачтой мяч мокнуть. вот гомосек тайный. Пока я полоскал рот коньяком, Брежнев успокаивающе гудел рядом. А через какое-то время к нам присоединились майор летчик с капитаном морской пехоты и свеженаграждённый Лисов чуть было опять не впал в алкогольную нирвану. Правда, на этот раз, помню, насколько мне было нехорошо после получения премии, в тани перешёл на минералку и поэтому к вечера встретил бодрячком. Но как выяснилось уже ночью, мне это только казалось. Обнимая белого фаянсового друга, с ожесточением думал, что отныне какой бы ни был повод, ничего крепче сока в рот не возьму. Это местный привычный квасть, как лошади, лошадь и организм плохой, экология подорван, и тягаться с ними просто опасно для здоровья. На следующий день с квадратной головой и красными глазами сначала при шатался по конторе, а потом уже очухавшись, поймал Колычева, снова пристал к нему, интересуясь результатами французских переговоров. Когда спрашивал ранее, командир отвечал, чтобы не лез не в своё дело. Но тут, когда меня очередной раз послали, я проявил упертость. Так генерал-полковник, что значит результаты тебя не касаются? Они всех касаются, а меня в первую очередь. Как я могу работать, если в дальнейшем конечный результат моей деятельности от меня же будут засекречивать? Ти ж вы собираетесь, что вы говорите? Или понятие секретности не для вас? Идите, занимайтесь своим делом. Тут я не выдержал, заорал. — Каким делом? Опять евреями? Так все мои выкладки у вас а в одиночку устроить захват Палестин я не способен. Иван Петрович тоже не выдержал. Прикажут, будешь способен. А сейчас иди к Малахову, он тебе работой нагрузит. Идти к этому зануде-востоковеду совершенно не хотелось, поэтому сбавив тон, я заявил: «Товарищ полковник. Я ведь уже год без отпуска, хоть по уставу положено. Разрешить неделю взять. Командир удивился. Зачем тебе в отпуск? что ты там делать собираешься? Покупкой квартиры для Пучкова займусь, денег-то мне теперь много. Колчев, услышав про квартиру, опять вскипел. Ты снова за старое. И, кстати, про деньги вот. Он выдернул из папки какую-то бумагу, скользнул по ней взглядом и зашипел. Как ты мог позволить себе трату государственных денег для личных нужд? Я тебя спрашиваю. Ты знаешь, как это называется? И пошло, поехало. Как говорится, слово за слово, хреном по столу, вот так в конце концов я оказался вместо отпуска на губе. Дверь лязгнула, но в камере вместо шныря с обедом появился Колчаков в собственной персоной. Командир несколько секунд оценивающе смотрел на меня, потом приказал: "Давай, собирайся". Я сделал руки типа: "Ах", и хиддно спросил: как Никокомнести вышла, гражданин-начальник. Или без меня ни дня обойтись невозможно? Иван Петрович поморщился, ответил: "Ты бы у меня для профилактики все 10 суток сидел, но сейчас неожиданные дела закрутились, так что давай быстрее". Блин, похоже, тут нехорошее приключилось. Поэтому хохмочки надо отставить. Быстро подхватив шинель, я потопал следом за командиром, даже не пытаясь выяснить на ходу, что же произошло. Задержался только получить деньги, карманные вещи с данной перед посадкой. Когда сели в машину, Колчев Кортка бросил водили "На Лубянку". Я решил поинтересоваться, что случилось. Генерал-полковник покачал головой: "Мол, не здесь", но потом, видимо, что-то для себя решив, Кортк сказал: "Ты пока вспоминаешь, что тебе известно про ось мира". Вот те на. На такой вопрос я только глаза выпучил. Это что он имеет в виду? Палку вокруг которой земля вертится? Есть еще одна ос, но это желтый полосатый мух, если сходить из анекдота. Ну к ось мира? Ничто знакомо в этом словосочетании, помимо анекдота, тоже проскакивает, но что именно не могу вспомнить. Видно вся ошарашенность и напряжение памяти отразилась у меня на морде, поэтому командир наклонившись пояснил: "Это должно находиться где-то на востоке, возможно, в Гималаях, но с тем же успехом и в Индии, и в Палестине, и в Иране". Блин, ни себе разброс по шарику. Задумчиво почесав затылок, глянул в окно, машинально оценив фигуристую, несмотря на мешковатое пальто девушку, стоявшую возле светофора, и вдруг вспомнил Точно, есть такое. И ведь как вспомнил, та Дива Хандратуарина на навела на мысль. Был у меня еще в прошлой жизни мимолетное увлечение. влечение. на всю голову ударенная, но весьма изобретательная в постели. Внешне очень даже хороша, только с бзиком, полностью повернута на разных эзотерических прибамбасах. Вот так, скажем, в виде прелюдии приходилось слушать её измышления про третьи глаза и Григора и прочие чакры. Меня от всех этих мистических бесед сон клонило, но слушал вежливо и даже кивалов в попад.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 Колычев, который всю дорогу только поглядывал на меня, но не мешал соображать, сейчас, глядя на сосредоточенный физиономии подчиненного, спросил: Что-нибудь вспомнил? Так точно. Тогда за мной. И мы порысили мимо вытянувшуюся дежурную наверх. Секретарь Берия, увидев нас, поднял трубку и, доложив, открыл дверь кабинета. Бывший генеральный комиссар а ныне маршал Советского Союза встретил нас приветливо. О, здравствуйте, товарищи, проходите, присаживайтесь. Потом Берия по ручку со спришедшими только после этого перешел к делу.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 Вообще намного бредяч говорила, но это запомнил, потому что сам факт очень удивил. Она рассказывала, что существует такая штука под названием ось мира. У разных народов про нее разные говорят. Сейчас точно не помню, что именно. И про ось запомнил только потому, что знакомая говорила, будто во время войны, в смысле, этой войны, Гитлер, поняв, что проигрывает, послал воинское подразделение в Гималай. При этих словах мои собеседники переглянулись и кивнули друг другу, как будто получив какое-то подтверждение своим мыслям.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 Товарищ Лесов, спасибо, вы нам очень помогли. А сейчас можете быть свободны. Я слышал, тут он ехидно ухмыльнулся, Вас подвергли аресту, но ничего, вы не обижайтесь на товарища Колчака, тем более он был прав, а вы чувствуя свою вину, позволили себя арестовать без каких-либо эксцессов. Но сейчас я, как старший, по званию, освобождаю вас от дальнейшего наказания. Езжайте домой, отдыхайте, а завтра Иван Петрович поставит вам очень ответственную задачу, которую может выполнить только человек, обладающий вашим визением. Фигаси Это какую еще задачу? Неужели я не выдержал, прежде чем выйти, спросил. Мне готовятся на Тибет? Начальнички переглянулись с улыбкой и Колчев ответил: "Нет, все будет гораздо ближе, но от этого не менее серьезней. Тут опять в лес Бери. Идите, товарищ Лисов, завтра вам все объяснят". Я еще пару секунд изображал стойку смирно, а потом, повернувшись, вышел из кабинета. По пути домой все соображал, что это может быть за задание, но так ничего и не придумал.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 Где нос к носу, столкнувшись с Селивановым, выбросил из головы посторонние мысли и, поддавшись на уговоры, пошел к нему в гости на какую-то суперзамечательную наливку, которую он привез с собой. Особо долго мы не засиживались и, приговорив бутылку обалденно вкусной вишневки, уже часов в десять я побрел баньки. Продуснуть долго не мог, все соображая, чем меня еще может озадачить Иван Петрович. но ничего не надумав, незаметно для себя, уснул.